Глава тридцать пятая. Когда она вышла из здания штаба, лил дождь, и небо было унылое, желтовато-серое. Солдаты на площади залезли в свои палатки, улицы опустели, Поблизости не видно было ни коляски, ни повозки, и Скарлетт поняла, что ей придется проделать весь долгий путь до дома пешком. Хотя она шла не останавливаясь, выпитый коньяк постепенно перестал ее согревать. Холодный ветер до дрожи пробирал ее, дождь иголками впивался в лицо. Тонкая накидка тети Питти быстро намокла и тяжелыми складками свисала с плеч, прилипая к телу. Скарлетт понимала, что бархатное платье окончательно испорчено, а петушиные перья, украшавшие ее шляпку, повисли и выглядят, наверное, не менее жалко, чем и на бывшем своем обладателе, когда он бродил по мокрому двору в таре. Кирпичная кладка на тротуарах местами была разбита, а местами отсутствовала совсем. Здесь грязь достигала до щиколотки, и туфли с Карлетт увязали в ней, словно приклеиваясь, а то и вовсе соскакивали с ног. Всякий раз, когда она наклонялась, чтобы вытащить их, подол ее платья попадал в грязь. Она даже не старалась обойти лужи, а шагала прямо по ним, таща за собой тяжелые юбки. Лодыжкам ее было холодно от намокшей нижней юбки и панталон, но ей уже безразлично было то, что наряд, на который делалась такая ставка, испорчен. Она вся застыла, утратила последние крохи бодрости, отчаялась. Как она вернется в Тару? Как посмотрят им всем в лицо после своего бахвальства? Как скажет им, что надо убираться, куда глаза глядят? Как расстанется со всем, что ей дорого, с красными полями, высокими соснами? темными болотами в низинах с тихим кладбищем, где под густой тенью кедров лежит Эллен. Ненависть Кретту жгла ей сердце, пока она с трудом продвигалась по скользкой дороге. Какой он мерзавец! Скарлет очень надеялась, что его повесят. И она никогда больше не встретится с этим свидетелем своего позора и унижения. Конечно же, он мог достать для нее денег, если бы захотел. Нет, его мало повесить. Слава богу, он не видит ее сейчас, мокрую, грязную, продрогшую, с распустившимися волосами. До чего же она, наверное, мерзительно выглядит, и как бы он над ней посмеялся. Негры, попадавшиеся ей по дороге, нахально скалили зубы и подтрунивали над ней, а она спешила мимо, спотыкаясь и скользя по грязи, временами останавливаясь, чтобы перевести дух и надеть соскочившие туфли. Да как они смеют подтрунивать над ней, скарля, то Владелицы и тары, как они смеют скалить зубы черные обезьяны! Она бы велела их всех пороть, пороть, пока кровь не выступит. Черт бы подрал этих янки, зачем они освободили черномазых? Зачем дали им возможность насмехаться над белыми? Она шла по улице Вашингтона. И все вокруг, казалось, было погружено в такое же уныние, как ее душа. Тут не было ни суеты, ни оживления, царивших на Персиковой улице. Когда-то здесь тоже стояло немало красивых домов, но лишь немногие из них были восстановлены. Куда чаще встречались обугленные фундаменты, да одиноко торчали почерневшие трубы, которые называли теперь «часовыми шермана». Дорожки, что вели когда-то к домам, заросли, лужайки затянуло бурьяном, тумбы с выбитыми на них такими знакомыми ей фамилиями, стал столбы, которым никто уже никогда не привяжет лошадей, Холодный ветер и дождь, грязь и голые деревья, тишина и запустение. До чего же промокли у нее ноги, как далеко ей еще идти. Она услышала за спиной хлюпанье копыт по грязи и отступила подальше от края узкого тротуара, чтобы еще больше не забрызгать и так уже перепачканную накидку тетушки Питтипет. По дороге медленно двигался кабриолет, и Скарлетт повернулась посмотреть, кто едет, и попросить подвести ее, если возница белый. Из-за дождя все расплывалось у нее перед глазами. Тем не менее она увидела, что возница выглянул из-под брезента, спускавшегося со щитка почти до самого его подбородка. Что-то в этом лице показалось ей знакомым. Она сошла на дорогу, чтобы получше его рассмотреть. Человек смущенно кашлянул, и хорошо знакомый голос радостно и удивленно воскликнул. — Да неужели это мисс карлет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 Его явно огорчило, что Сьюлин не обнародовала такую весть. Но он тотчас просиял от похвалы Скарлет. Да, у меня есть лавка. И, по-моему, совсем неплохая. Люди говорят, что я прирожденный коммерсант. И он с довольным видом рассмеялся своим квокчущим смехом. Скарлет всегда раздражал этот смех. Самовлюбленный старый болван, — подумала она. — О, мистер Кеннеди, к чему бы вы ни приложили руку, всюду вас ждет успех. Но как, скажите, на милость вам вообще удалось открыть лавку? Ведь когда мы с вами виделись на позапрошлое Рождество, вы говорили, что у вас нет ни цента. Он крякнул, прочищая горло, провел всей пятерней по бакенбардам и улыбнулся своей нервной застенчивой улыбкой. — Это долгая история, мисс Карлетт! — слава богу, — подумала она. — Хоть бы хватило ее до дома. Служа произнесла. — Расскажите, пожалуйста. Вы помните, как мы в последний раз явились в Тару за провиантом? Так вот, вскоре после этого я отбыл на фронт. Я хочу сказать, принял боевое крещение. Я больше не занимался интендантством. Да интенданты уже и не были нужны, мисс Скарлет. Тому, как для армии почти ничего не удавалось раздобыть, и я решил, что место здорового мужчины в рядах сражающихся. Ну, вот я и повоевал в кавалерии, пока не получил пулю в плечо». Вид у него был такой гордый, что Скарлетт сказала «Какой ужас!» «Да нет, ничего страшного. Кость не была задета, с явным огорчением», — сказал он. «Меня отослали на юг, в госпиталь, а когда я уже почти совсем поправился, нагрянули янки. Ох, и жарко же было!» Произошло это так неожиданно, и все, кто мог ходить, кинулись перетаскивать продукты из армейских складов и госпитальное оборудование к железнодорожным путям, чтобы эвакуировать». Только мы нагрузили один поезд, как янки ворвались в город. Они ворвались с одного конца, мы улепетываем с другого. Ох, и печальное же это было зрелище. Сидим на крышах вагонов и смотрим, как янки жгут продукты, которые мы не успели со склада забрать. Товара всякого, мисс Карлетт, было навалено вдоль железнодорожных путей на добрых полмили. Так они все сожгли. Мы и сами-то едва ноги унесли. Какой ужас! Вот именно ужас! Потом наш солдат снова вошли в Атланту, и наш поезд тоже вернулся сюда. Ну и война, мисс карлет скоро окончилась. Повсюду было столько посуды и кроватей, и матрацев и одеял, и все это ничего. Думаете, мне по праву все это принадлежало ямке, потому что таковы условия капитуляции, верно? — Угу, — рассеянно пробормотала Скарлет. Она стала согреваться, и от тепла ее начала клонить в сон. — Я до сих пор сам не знаю, правильно ли я поступил, — продолжал он не очень уверенно. — Но мне тогда казалось, что все эти вещи Янки вовсе ни к чему. Скорее всего, они бы их сожгли. Ведь наши заплатили за них полновесной монетой. И я решил, что все это должно принадлежать Конфедерации и Конфедератам. Понимаете, как я мыслил? — Угу. — Я рад, что вы соглашаетесь со мной, мисс Карлетт. — А то это лежит у меня на совести. «Многие говорили мне, да забудь ты об этом, Фрэнк, но я не могу. Я не мог бы смотреть людям в глаза, если бы думал, что поступил не так. А по-вашему, я правильно поступил?» «Конечно», — сказала она, не очень понимая, о чем болтает этот старый болван. «Что-то насчет своей совести...» «Когда человеку столько лет, как Фрэнку Кеннеди, пора бы уж научиться не задумываться над тем, что не имеет значения». но он всегда был какой-то нервный, вечно трепыхался из-за чего-нибудь точно старое дева. Я рад, что вы так говорите. После поражения у меня было около десяти долларов серебром и больше ничегошеньки. А вам известно, что янки сделали в Джонсборо с моим домом и магазином, я просто не знал, как быть. И вот на эти десять долларов я настелил крышу над старой лавкой у пяти углов, перетащил туда госпитальное оборудование и стал его продавать. Всем нужны были кровати и посуда, и матрасы, а продавал я дешево. Потому как считал, что это не моя собственность, но все же кое-какие деньги я на этом выручил. И тогда привез еще товаров, и лавка моя теперь процветает. Думаю, сумею выжать из нее немало денег, если дело и дальше так пойдет. При слове «деньги» у Скарлетт сразу прояснилось в голове. И все ее внимание сосредоточилось на собеседнике. — Вы говорите, нажали денег? Он так и расцвел, увидев ее интерес. Если не считать Сьюлин, женщины обращали на него ровно столько внимания, сколько требует вежливость. И ему льстило то, что такая красавица, как Скарлет, с интересом слушает его. Он попридержал лошадь, чтобы успеть до дома побольше рассказать о себе. «Я не миллионер, мисс Скарлетт, и по сравнению с теми деньгами, какие у меня были раньше...» То, чем я владею сейчас, сущий пустяк. Но ну, в этом году я все-таки заработал тысячу долларов. Пятьсот долларов, само собой, пошли на оплату товаров, на ремонт лавки, счет аренды. Но пятьсот у меня осталось чистыми. А поскольку оборот увеличивается, в будущем году я должен заработать тысячи две. Я, конечно, найду им применение. Потому как, видите ли, у меня на примете есть еще одно дельце. Разговор о деньгах вызвал у Скарлетт живейший интерес. Она прикрыла глаза густыми прямыми, как стрелы, ресницами и придвинулась поближе к нему. — А что это за дельцы, мистер Кеннеди? Он рассмеялся и хлестнул лошадь вожжами по спине. — Боюсь, я утомляю вас своими разговорами про дела, мисс Скарлетт. Чему такой хорошенькой женщине, как вы, интересоваться делами? — Старый дурак. — О, я знаю, в делах я полная невежда, но это так интересно. Пожалуйста, расскажите мне все подробнее. А чего я не пойму, вы объясните. Ну так вот, второе дельце, которое у меня на примете, — это лесопилка. — Что? — Лесопилка, где пилят лес и делают доски. Я ее еще не купил, но подумываю. Тут за городом на Персиковой дороге есть человек по имени Джонсон. Он владеет такой лесопилкой и хочет ее продать. Ему нужны деньги. И немедленно. Поэтому он готов продать ее мне и поработать на меня за понедельную плату. В этих краях осталось еще несколько лесопилок, мисс Карлет. Янки почти все уничтожили. А владеть лесопилкой все равно, что найти золотую жилу, потому что за доски можно запросить любые деньги. Ведь Янки сожгли здесь столько домов, людям просто жить сейчас негде. Поэтому все как сумасшедшие кинулись строить. а леса не хватает, и быстро получить его неоткуда. Народ же в Атланту так истекает со всех сторон. И сельских мест, кто не в силах обработать землю без черномазых, и и янки, и саквояжники, и эти ринулись сюда, как стервятники, чтобы побольше пообглодать наши кости. Попомните мои слова. Атлант скоро станет большим городом, и для домов потребуется строительный материал. Поэтому я и хочу купить эту лесопилку, как только, как только выколочу деньги из своих должников. На будущий год в это время мне уже, наверное, легче будет дышаться. Я не буду так стечения на деньгах. Я думаю, вы понимаете, почему я хочу побыстрее нажить побольше денег, да? Он покраснел и снова крякнул. Он думает о С. Юлин. В сердцах сказала себе Скарлет. На секунду у нее мелькнула мысль попросить у него в долг триста долларов, но она устала, отбросила ее. Он смутится, начнет заикаться, будет придумывать разные отговорки, но ничего не даст. Он своим горбом заработал их, чтобы весной жениться на Сьюлин. И если сейчас с ними расстанется, то свадьбу придется отложить на неопределенное время. Даже если бы ей удалось пробудить в нем сочувствие, воззвать к его долгу по отношению к будущей родне, и добиться обещания дать ей взаймы, она знала, что Сьюлин никогда этого не допустит. Сьюлин так боится остаться старой девой, что перевернет небо и землю, лишь бы выйти замуж. Интересно, что этот старый болван нашел в ее вечных нычущей, вечно недовольной сестрицы, чтобы загореть с таким желанием свитие теплое гнездышко? Сьюлин не заслуживает любящего мужа и доходов славки или сопилки. Стоит денежком завестись у нее, как она примет неприступный вид и ни единого цента не даст на Тару. Нет, кто угодно, но не Сьюлин. Ей бы только выбраться оттуда. А пойдет ли Тара с молотка за неуплату налогов или сгорит дотла, ей все равно. Лишь бы у нее были красивые платья, да перед именем ее стояла миссис. Раздумывая о том, какое обеспеченное будущее ждет Сьюлин, и какое зыбкое будущее ждет ее и Тару, Скарлетт почувствовала жгучую злость на несправедливость жизни. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на грязную улицу, чтобы Фрэнк не заметил выражения ее лица. Она все теряет, все. В то время как Сью... You... И Скарлетт вдруг приняла решение. Не получит Сьюлин Фрэнка. Ни его лавку, ни лесопилку. Сьюлин этого не заслуживает. Все это будет у нее, у Скарлетт. Она подумала о Таре и вспомнила, как Джонас Уилкерсон, точно гремучая змея, возник у парадного крыльца и решила ухватиться за последнюю соломинку, появившуюся над затонувшим кораблем ее жизни. Ред обманул ее ожидания, но Господь послал ей вместо него Фрэнка. — Вот только сумею ли я его заполучить? Она сжала руки, невидящими глазами уставясь на завесу дождя. Сумею ли заставить его забыть Сью и достаточно быстро сделать мне предложение? Но раз уж я Ретта почти заставила. Сделать мне предложение, значит, можно не сомневаться, я заполучу Фрэнка. И она кинула его взглядом из-под приспущенных ресниц. Он, конечно, не красавец. Хладнокровно рассуждала она про себя. У него очень плохие зубы и изо рта скверно пахнет. И он такой старый, что годится мне в отцы. К тому же он нервный, застенчивый и добропорядочный, а уж паршивее качеств для мужчины не придумаешь. Но, по крайней мере, он джентльмен. И мне, пожалуй, было бы легче жить с ним, чем с Реттом. Конечно же, мне легче будет им управлять. А так или иначе, нищие не выбирают. То, что Фрэнк, с Сьюлин, не вызвал у Скарлетт ни малейшего укора совести... После того, как она, перешагнув через все моральные принципы, отправилась в Атланту Кретто, присвоение суженого сестры казалось сущей ерундой. Над этим нечего было даже и раздумывать. Сейчас в ней снова загорелась надежда, и она вся напряглась, забыв даже про свои мокрые и холодные ноги. Прищурясь, она так пристально посмотрела на Фрэнка, что ему стало не по себе. Она заметила это и быстро опустила взгляд. Ей вспомнились слова Ретта.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 Я ведь очень неплохо вышиваю. Не верю ушам своим, пораженный и возмущенный он выпрямился на сиденье. Вы ходили к Янке? Но, мисс Карлет, вы не должны были этого делать. Зачем? Зачем? Ух, конечно, ваш батюшка понятия об этом не имеет. И уж, конечно, мисс Питтипэт. Ох, я умру, если вы расскажете об этом тете Питипет! воскликнула она, охваченная подлинной тревогой, и разрыдалась.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 — Не хотите же вы сказать, что не знали о моем намерении стать вашим Шурином будущей весной? — заметил он с нервным смешком, и, увидев, что глаза ее снова наполняются слезами, в панике спросил. — В чем дело? Мисс Ю, надеюсь, не больна? — Ох, нет, нет. — Ну, а что-то не в порядке, вы должны сказать, не? — Ох, не могу. Я не знала. Я была уверена, что она написала вам. Ох, как это нехорошо. — Мисс карлет в чем все-таки дело?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 С радостными восклицаниями она в перевалку заспешила к Фрэнку, заулыбалась и присела в реверансе, когда он протянул ей руку. — Да чего же приятно видеть старых знакомцев-то! сказала она. — И как же вы поживаете, мистер Фрэнк? — Батюшки, да чего вы распрекрасно выглядите, настоящий аристократ! — Да знаю я, что мисс Карли с вами. Я б в жизни не беспокоилась. Я бы уж знала, что она в надежных руках.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 Достань оттуда и золотой и отправляйся в город. И, кстати, мамушка, раз уж ты идешь в город, купи там мне баночку ружья. Чё Чего-чего? — подозрительно спросила мамушка. Скарлетт сурово посмотрела на нее, хотя на самом деле ничего подобного вы не чувствовала. Никогда ведь не знаешь, насколько можно помыкать мамушкой, и вдруг взбунтуется. — Не твое дело, спроси все. Не стану я покупать такое, чего не знаю.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 и выскакивая из-под одеяла. — Не можете вы отослать меня в тару, и никуда я не поеду, пока сама не захочу. Я теперь свободная, — возбужденно заговорила мамушка, — и буду здесь, с места меня не сдвините. Залезайте-ка назад в постель. Вам что, воспаление легких захотелось? извольте положить на место корсет. Положите, моя ласточка. Мисс Харлетт, нельзя вам никуда в такую погоду. Господи Иисусе, до чего жена батюшку -то своего похожа? Сейчас же залезайте назад в постель.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 и долго расспрашивали об отце и сестрах. Все справлялись про Мелани и про Эшли. Почему же они-то не приехали с ней в Атланту? Несмотря на радость от такого приема, Скарлетт было немного не по себе. хотя она и старалась это скрыть, а не по себе и было от того, в каком виде находилось ее бархатное платье. Оно было все еще влажным до колена, грязным у подола, несмотря на отчаянные усилия мамушки и кухарки, которые над паром-то его держали.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 Эти раздражавшие ее мысли. В конце концов, не ее это деньги. И нечего портить себе удовольствие от вечера и кипятиться из-за человеческой глупости. Оказалось, что она хорошо знает жениха Томми Уэлберна из Спарты, которого она выхаживала в 1863 году, когда его ранило в плечо. В то время это был красивый молодой парень, шести футов росту, променявший медицинский колледж на кавалерию.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 Кью совсем не изменился с тех пор, как Скарлетт в последний раз видела его в 1862 году. Он был все такой же худющий и нервный, клок светло-каштановых волос все так же свисал на лоб, и все такие же тонкие и никчемные были у него руки, а вот Рене со времени своей скоропалительной женитьбы на Мэйбел Уэзер заметно изменился. Хотя в его черных глазах по-прежнему поблескивали огоньки гальского юмора,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 Все такой же прелесть, как тогда на благотворительный базар, помните? В жизни не забуду, как вы бросил обручальное кольцо в мою корзинку. Очень-очень мужественно. Никогда бы не подумал, что вы так долго будете без новое кольцо. Глаза его сверкнули ехидством, и он ткнул Хью локтем под ребро. — А я никак бы не подумала, что вы будете разъезжать в фургоне с пирогами, — сказала она. Но вместо того, чтобы устыдиться столь унизительного занятия, о котором было сказано во всеуслышание, Рене расхохотался с довольным видом и хлопнул Хью по спине. «Туше! — воскликнул он. — Это мой теща мадам Мэри Уэзер заставлять меня делать мой первый работа в жизни. Я Рене Пикар, только растить скаковых лошадей, да на скрипочка играть, а вот теперь править фургон с пироги. И очень мне это нравится. Мадам теща, она что угодно делать заставит. Надо ей генерал быть».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 Мы это ведь познали и поражение, сражаясь. — А они ненавидя, докончил за него Томми. Верно, Скарлет. Если мужчины оказались не на высоте, это куда больше волнует дам, чем нас. Хью собирался быть судьей. Рене собирался играть на скрипке перед коронованными особами, а он пригнулся, спасаясь от удара Рене. — А я собирался стать врачом. Теперь же... — Тайте срок!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 решительно не понимая, как эта Рене может столь беспечно относиться к тяготам жизни. Этим занимаются у нас негры. Мисс Мелли назвала свой мальчик Борегар. По-французски это означает «прекрасно Скажит Скажет ей я, Рене, одобряет, и скажет только Иисус имя лучше. Он улыбался, но глаза его сверкнули гордостью, когда он произнес имя смельчака, героя Луизианы.